Страница 431. Письмо 68. Валерии Владимировне Арсеньевой. 1856 год. Ноября 19 Петербург. Благодарствуйте, голубчик, за ваши письма. Я получил три. Портрета не получал, но не бойтесь, никто ни писем, ни портрета смотреть не будет и не может. Примечание первое. Я пишу это письмо, седьмое. Ваше последнее письмо очень и очень меня тронуло и стыдно стало за то, что сделал вам больно, что делать все-таки лучше, чем ежели бы я в самом себе спрятала это сомнение. Буду отвечать по пунктам. Первое. О Киреевском вы судите хорошо, но не совсем искренне. Боитесь понять мою мысль, которая состоит в том, что он богат, а вы бедны. Он ваш дядюшка и крестный отец, и поэтому может думать, что вы надеетесь получить от него деньги. Ежели бы я был на вашем месте, я бы твердо взял решение никогда не получить от него ничего, и тогда бы уж любил и уважал его, ежели он стоит того. Второе. Вы говорите, что за письмо от меня готовы жертвовать всем». Избави Бог, чтобы вы так думали, да и говорить не надо. В числе этого всего есть добродетель, который нельзя жертвовать не только для такой дряни, как я, но ни для чего на свете. Подумайте об этом без уважения, выше всего. К добру нельзя прожить хорошо на свете. Третье. Ваша привычка просыпаться по ночам хороша и мила очень. Четвертое. чего нагнала на вас мрак комедия Островского? Пятое. Женечкина приписка жестокая. Примечание второе. Неужели в самом деле вы так монтируетесь, что доходите до гаданий таких вздоров? Примечание третье. Избегайте всех этих монтирующих средств и особенно праздности. Не говорите, что пропадает золотое время. Напротив, мы живем оба и живем таким хорошим чувством, каким, дай Бог, жить когда-нибудь после. Шестое. Не думайте, голубчик, чтобы никогда никто не любил вас так, как любил вас ваш отец. Вы стоите большой и сильной любви, и поэтому будете иметь ее. Так свет устроен. Седьмое. Не пишите и не делайте глупостей приезжать в Петербург. А ежели богаты деньгами, поезжайте хоть месяц прожить в Москве, а потом, пожалуй, и в Петербург. Восьмое. Ради Бога, не думайте, что я такой отличный. Вы меня смущаете этим ужасно. Ежели я умен, то это не заслуга. Зато сердце у меня испорчено сомнением, недоверием и разной мерзостью. Ежели есть во мне, что можно любить, так это честность в деле чувства. Я никогда не обманывал и не обману вас. Вы другое дело. Вы натура свежая, не испорченная сомнениями. Вы любите, так любите, ненавидите, так ненавидите». Многого, что занимает меня, вы не поймете никогда. Но зато я никогда не дойду до той высоты любви, до которой вы можете дойти, ежели только не будет себя форсировать и обманывать. Так мне надо чувствовать себя недостойным вас, а не вам мой голубчик, и я чувствую это. Но это-то разница наших характеров, которая уже не переменится и которая ежели бы переменилась. Было бы тем хуже, это та разница и страшна для нашей будущности. Нам надо помириться вот с чем. Мне, с тем, что большая часть моих умственных, главных моей жизни интересов, останутся чуждые для вас. Несмотря на всю вашу любовь, вам надо помириться с мыслью, что той полноты чувства, которую вы будете давать мне, вы никогда не найдете во мне». Хотя порывами, временно, мое чувство может быть и гораздо сильнее вашего, а уважение и признательность к вашей любви, покуда она будет существовать, ни на секунду не ослабнут. Одно, что может прочно соединить нас, — это истинная любовь к добру, до которой я дошел умом, а вы дойдете сердцем. Мне так кажется. А, впрочем, дай Бог, чтобы было так, как вы мечтаете, ходя по зале с заложенными за спину руками. Моя сила за которую вы меня любите, ум, ваша сила, сердце. И то, и другое вещи хорошие, и будем стараться развивать с взаимной помощью и то, и другое. Вы меня научите любить, а я вас выучу думать. Как это вы понимаете необходимость труда и любви в жизни, а не понимаете самоотвержение? Разве труд не самоотвержение, а любовь? Вы сами в предпоследнем письме говорите, что вы чувствуете, что любили меня с эгоизмом. Это очень верно. Только значит, вы вовсе не любили. Любить для своего наслаждения нельзя, а любят для наслаждения другого. Да что вам толковать то, что лежит в вашем отличном сердце? Пожалуйста, не переставайте писать мне о своих занятиях и подробнее, что читали, что играли и сколько часов. «Вечера, пожалуйста, не теряйте. Возьмите на себя. Не столько для того, что вам полезны будут вечерние занятия, сколько для того, чтобы приучить себя преодолевать дурные наклонности и лень». «Я здесь остановился и долго думал о вашем характере. Ваш главный недостаток — это слабость характера, и от него происходят все другие мелкие недостатки. Вырабатывайте силу воли, возьмите на себе и воюйте упорно с своими дурными привычками». Жуженьку скучно учить. Тут то и принуждайте себя непременно. Без труда ничего и главное счастье невозможно. А я буду подпрыгивать от радости, читая ваши успехи над самой собой. Ради Бога, гуляйте и не сидите вечером долго. Берегите свое здоровье. Женечка говорит, что вы худеете, а это нехорошо. Я приеду к январю почти наверное. Примечание четвертое. Что хочется мне и ужасно хочется сейчас приехать и никогда не уезжать, этому верьте, потому что я никогда не лгу вам в этом смысле, скорее в противоположном. Дня три тому назад провел я вечер у Тургеневой ОА. Она милая девушка, и невольно я сравнивал ее с другой знакомой мне девушкой. Нет, до сих пор лучше этой другой девушки, я не знаю. И с собой она лучше... И сердце у нее лучшее на свете, и играет она лучше. Только та девушка больше читала, больше развита и больше любит и понимает поэзию. Я спрашиваю себя беспрестанно, влюблен ли я в вас или нет. Я отвечаю, нет, но что-то тянет к вам. Все кажется, что должны мы быть близкими людьми, и что вы лучший мой друг. Вот как, я думаю, должны жить храповицкие. Средства у них малые, такие, что с трудом и с умением практическим жить, которого нет вовсе у него, и которого мало у нее, чтобы очень желательно, чтобы она в себе развивала. Храповицкие могут жить пять месяцев в городе и семь месяцев в деревне, и там и здесь бедно, но честно. В зимние пять месяцев они могут проводить один год за границей, другой в Петербурге, потом опять за границей и так далее но непременно в Петербурге или за границей, для того, чтобы ни тому, ни другому не отставать от века, не опровинциаливаться, что в своем родине счастье. И не отставать от века не в том смысле, чтобы знать, какие носят шляпки и жилеты, а знать, какая вышла новая замечательная книга, какой вопрос занимает Европу, не продавать и покупать людей и собирать баранов с мужиков, когда уже всякий студент знает, что это постыдно и так далее. В Петербурге Не ездившие в свет, Храповицки могут иметь маленький круг знакомых, избранных, не из людей ком-ин-фаут и только, которых как собак, но из людей умных, образованных и хороших. Эта статья особенно важна для госпожи Храповицкой, которая по молодости своей любит много новых знакомых, не требует от них ничего, кроме того, чтобы они были ком-ин-фаут и не болваны. Господин Храповицкий в этом отношении, напротив, убежден, что этого мало, а следует как можно быть осторожнее в выборе знакомых, потому что точно беды нет, что знаком с одним пустым человеком, но ежели знаком с тридцати, то это не делает вам никакого зла. Одними своими посещениями и приглашениями лишат вас свободы досуга и отравят вам жизнь». Притом господин Храповицкий думает, что ему с литературой и милой госпожой Храповицкой, и госпоже Храповицкой с музыкой, и господином Храповицким не будет одним скучно дома. Храповицкий все свои средства, как они ни прибавятся, будут употреблять на внутреннюю роскошь. На устройство комнат, на картины, на музыку, на еду и вино, чтобы радостнее всего было дома, и этим преимущественно будет заниматься госпожа Храповицкая. Во время петербургской или заграничной жизни Храповицкие будут мало видеться, потому что и общество, и занятия будут развлекать и того, и другого. И от этого не так скоро надойдят друг другу. Зато в деревне, где они постараются не видать ни одной души посторонних, они вдоволь будут надоедать друг другу. Но тихой ненависти не будет, потому что и тут будут занятия у обоих. Это главное. Главное. Господин Храповицкий будет исполнять давнишнее свое намерение, в котором госпожа Храповицкая, наверное, поддержит его, сделать сколько возможно своих крестьян счастливыми, будет писать, будет читать и учиться и учить госпожу Храповицкую и называть ее пупунькой. Госпожа Храповицкая будет заниматься музыкой, чтением и, разделяя планы господина Храповицкого, будет помогать ему в его главном деле. Я воображаю ее в виде маленького проведения для крестьян, как она в каком-нибудь попелиновом платье своей черной головкой будет ходить к ним в избы и каждый день ворочаться сознанием, что она сделала доброе дело, и просыпаться ночью с довольством собой и желанием, чтобы поскорее расцвело, чтобы опять жить и делать добро, за которое все больше и больше до бесконечности будет обожать ее господин Храповицкий. А потом снова они поедут в город, снова поведут умеренную, довольно трудную жизнь с лишениями и сожалениями, но зато сознанием того, что они хорошие и честные люди, что они изо всех сил любят друг друга, и с добрыми друзьями, которые их будут сильно любить обоих, и каждый своим любимым занятием. Может быть, им случится когда-нибудь... В старой карете, возвращаясь от какого-нибудь скромного приятеля, проехать мимо освещенного дома, в котором бал и слышен оркестр страуса, играющий удивительные вальсы. Примечание шестое. Может быть, госпожа Храповицкая при этом глубоко вздохнет и задумается, что уж она должна привыкнуть к мысли, что это удовольствие никогда уж ей не испытывать». Зато госпожа Храповицкая может быть твердо уверена, что редкой, редкой, а может, ни один из всех, кому она завидует на этом бале, ни один никогда не испытывал ее наслаждений, спокойной любви, дружбы, прелести семейной жизни, дружеского кружка милых людей, поэзии, музыки и главного наслаждения сознания того, что недаром живешь на свете, делаешь добро и ни в чем не имеешь упрекнуть себя». У каждого свои наслаждения, но высшие наслаждения, которые даны человеку, наслаждение добра, которое делаешь, чистой любви поэзии. Но избрав раз эту дорогу, надо, чтобы Храповицкие твердо верили, что это лучшая дорога, и что по другой им не нужно ходить, чтобы они поддерживали один другого, останавливали, указывали бы друг другу о враге, И с помощью религии, которая указывает на ту же дорогу, никогда бы не сбивались с нее. Потому что малейший ложный шаг разрушает все, и уж не поймешь потерянное счастье. А ложных шагов этих много, и кокетство вследствие его недоверия, ревность, злоба, и ревность без причины, и футильность, уничтожающая любовь. И доверие, и скрытность, вселяющее подозрения, и праздность, от которой надоедают друг другу, и вспыльчивость, от которой говорят друг другу вещи, порождающие вечных мальчиков, и неаккуратность, и непоследовательность в планах, и, главное, нерасчетливость, тароватость, от которой путаются дела, расположение духа портится, планы разрушаются, спокойствие пропадает, и рождается отвращение друг к другу, и прощай. Трудная дорога, да, но она прелестна и одна ведет к истинному счастью, поэтому стоит того, чтобы поработать над собой и уничтожить все те подчеркнутые причины, от которых делаются ложные шаги. А ежели слишком трудно, то я советую Храповицким поступить вот как. Жить в Петербурге не в четвертом этаже, а в бельэтаже. Сделать госпоже Храповицкой 30 платьев, ездить на все балы, принимать у себя всех генералов и флигель адъютантов и гордиться этим, кататься по Невскому в своей карете. Госпоже Храповицкой кокетничать, господину Храповицкому играть в карты, потом, осрамившись, бежать от долгов в деревню, потом опротивить друг другу и... Все это очень и очень легко, только стоит не принуждать себя. Это само собой так сделается. Избившись с первой дороги Храповицким, очень легко попасть на эту. И даже они непременно попадут, ежели собьются, потому что господин Храповицкий натура непрактическая и бесхарактерная, и госпожа Храповицкая тоже. Но первая дорога — что это за счастливая, прелестная мечта? Ежели бы я теперь сидел с вами в Судакове, в уголке у гостиной, я много-много рассказал вам, впрочем, Может быть, вы сами понимаете прелесть этой мечты. Ежели да, то не забудьте одно. Я говорю, обдумав серьезно, из опыта жизни. Середины нет. Выбирайте одну из двух. Или со всей строгостью первая, каждый день, каждую минуту, повторяя себе, что я хочу идти по этой дороге. Или вы невольно попадете во вторую, в омот, в котором грязнут 999 из тысячи. Долго я засиделся над этим письмом. Не столько писал, сколько думал. Уж два часа ночи. Про себя скажу вам. Я здоров, работаю. Что? Вас еще не интересует. Вижу, людей очень мало. еще визитов никому не делал. И не буду делать до декабря. Портрет не успел сделать нынче, завтра. Прощайте, мой голубчик. Работайте над собой, крепитесь, мужайтесь». Учитесь и любите меня все так же, только немножечко поспокойнее. Я так счастлив мыслю, что есть вы, которые меня любят, что не знаю, что бы со мной было, ежели бы вы вдруг мне сказали, что вы меня не любите. Пожалуйста, не пробуйте этого. Женечку обнимаю, Оленьке жму руку, Наташу целую в задние ноги. Иван Иванович вчера был в Гугенотах, ему не понравилось очень, а Алешка нашел, что славно. Примечания. Первое. Письма Арсеньевой. Кроме письма 12 сентября 1856 года и двух записок. Смотри ГМТ, рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого, до нас не дошли. Второе. Вергани. Примечание третье, пятое и седьмое. Перевод с французского, начитанный в тексте письма. Примечание четвертое. Толстой до 12 января 1857 года пробыл в Петербурге, откуда выехал в Москву и, не заезжая в ясную поляну, 29 января отправился в свою первую заграничную поездку. Примечание шестое Югана Штрауса. Конец примечаний.